Глава 39. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Александр Первенцев. Ты должен умереть. «Второй уровень — это праздник!» — гремел Дмитрий Гастингс. «Для всех нас, для мастеров особенно. Немногие могут похвастаться, что вышли на второй уровень, поиграв всего лишь год. Да никто не может! Не знаю я таких!» — крикнул кто-то из игроков. Их было много, набившихся в кабак закрытой территории Мидгард. Санек угощал всех. — Ты не знаешь, а я знаю, — пробасил маленький тролль Хенрик. — Да и ты знаешь. Все здесь знают. Берсерк — это. — Эх, почему я не Химера? — пробормотал Фрам, пристроившийся неподалеку. — Дурак, — сказал ему игрок-сосед. — Хочешь как Берсерк? В стратегию только по чужому приглашению? Берсерк. Санек обнаружил, что за столами отсутствует самая яркая фигура закрытой территории. «А где Берсерк? Кто знает?» «Придет», — уверенно сказал сосед Фрама. «Этот выпивку на халяву за милю чует». Как в воду глядел. Наклонившись, чтобы пройти через дверной проем, в таверну вошел Берсерк. Он был против обыкновения очень серьезен и не сцапал первую попавшуюся кружку с пивом, неторопливо направился к столу, во главе которого принимал поздравления Санек. И не остановился, чтобы воткнуть меч в стойку. «Привет!» — крикнул ему Санек. «Садись, у нас праздник, угощайся!» За столом поспешно подвинулись, не дожидаясь, пока бывший воин силы вышвырнет кого-нибудь, чтобы освободить себе место. Но берсерк за стол не сел, встал напротив именинника. «Ты мне нравишься, Санек», — сказал он. И в зале сразу стало тише. Всем было интересно, что скажет лишенный статуса. «Ты хороший парень. Опять же химера, как и я. Химеры должны помогать друг другу. И я хочу, чтобы ты мне помог». «Конечно!» — воскликнул Санек. «Что мне надо сделать? Только скажи». «Умереть!» — негромко произнес берсерк. Меч его вылетел из ножен со скоростью, невоспринимаемой глазом. Взлетел и упал. Удар такой силы разрубает человека пополам, от макушки до паха. Санек был не способен ни отразить его, ни увернуться. Спас мертвый дед, который загодя почуял неладное. Если бы Санек сидел на скамье вместе со всеми, даже мастер оружия не смог бы ему помочь. Но виновника торжества усадили на стул с высокой спинкой и мертвый дед пнул этот стул за полсекунды до того, как берсерк ударил. Меч бывшего воина силы с хрустом врубился в столешницу. Санек перекувыркнулся через голову и встал, точнее, начал вставать. Берсерк не дал ему подняться, перемахнул через стол, не обратив внимания на брошенный мертвым дедом и воткнувшийся в спину нож. Занес меч, и мерцающая серебряными искрами сеть Окутала его, задержав на миг, достаточный, чтобы Санек кувыркнулся еще раз и вскочил, оказавшись у дальней стены кабака. Берсерк повернулся, посмотрел на маленького тролля Хенрика, который держал в руке тончайшую нить, ведущую к сети. «Думаешь, это меня удержит?» — спросил он спокойно. «Что ты делаешь, Берсерк?» — также спокойно спросил Хенрик. «Почему ты хочешь его убить?» Я знаю, что ты псих, но убивать паренька на его празднике просто так — это перебор. На такое даже ты не способен. — Это мой шанс вернуться в стратегию, Хенрик, — сказал Берсерк. — Я убью его, и меня возьмут. Неважно, куда, но я снова буду в игре. Ради этого я убью тут всех. И даже тебя, друг. Не вставай у меня на пути. И ты, старый, он обернулся к мертвому деду, тоже не лезь. Будете мешать — умрете. Нет, я убью его и уйду. И вы никогда меня не увидите здесь, на этой территории. Санек задрал рукав. Его новый артефакт не был красным. Берсерк действовал по собственной воле. Бежать? Но как убежать от того, кто двигается на порядок быстрее? Со статусом лебес, но берсерк — четвертый уровень. Спастись от него невозможно, и никто здесь не сможет его остановить. — Ладно, — сказал Санек, — дайте ему меня убить, а то он и впрям всех перебьет. И спасибо за дружбу. — А вот это не тебе решать, игрок, кого убивать, — сурово произнес маленький тролль. — Ты ничего не забыл, Берсерк, мать твою? Я не только твой бывший друг, я еще и контролер. И я сам буду решать, кого здесь резать, а кого нет. Ясно тебе? — Значит, ты тоже умрешь, — отрезал Берсерк. Нож мертвого деда выпал из его спины и стукнулся об пол. «Ты сам выбрал, дурак!» «Это ты, дурак!» — рявкнул маленький тролль. Лицо его покраснело от напряжения. Похоже, удерживать нить серебринку было нелегко. «Я контролер и хочу напомнить тебе закон. Если убьешь меня, то тебя найдут, где бы ты ни спрятался, на любом уровне». Стратегия срыгнет тебя, как прокисшее пиво. А потом с тебя сдерут твоего орла и прочие артефакты, сдерут вместе с кожей и выкинут из игры. Навсегда. А еще, скажу, тебя надули, Берсерк. Будь у тебя мозги, ты бы сообразил, что за парнем тоже стоит кое-кто не слабый. А уж он позаботится о том, чтобы ты никогда не увидел Балхалы. Берсерк не ответил. Стоял, думал. Санек вдруг понял, на кого он похож. На тиранозавра. огромный хищник, размышляющий, сожрать ему мелочь, вертящуюся под ногами, или она не стоит усилий. Мелочь напряженно ждала своей участи. Санек видел, как мертвый дед достал что-то из-за пазухи. Оружие. Гастингс тоже готовился к чему-то, нашептывал в рукав. Мастер адаптации Герц... Переместился поближе к контролёру, чтобы подхватить нить, если маленький тролль ее не удержит. Выглядело немного забавно. Огромный Хенрик и небольшой, лысенький, кругленький, с аккуратной профессорской бородкой Феодор Герц. Санек улыбнулся мертвому деду. «Видишь, я не испуган. Я готов к любому исходу». Тот еле заметно кивнул. «Ящер не смотрел на возню мелких зверушек». Его не интересовало, что Герц встал за спиной Хенрика и прилепил к его шее какую-то штуку, после чего контролеру заметно полегчало. Динозавр не боялся людишек. Он размышлял. Потом вдруг встрепенулся, небрежно смахнул сеть, разлетевшуюся серебряными блестками, и вбросил меч в ножны. — Живи, Химера, — сказал он, — и помни, кому ты обязан жизнью. «Да уж не тебе!» — подумал Санек, глядя в широкую спину бывшего воина Силы. «Эй, Хендик, Так что же, это ему вот так и сойдет с рук?» — крикнул кто-то. «Так и сойдет!» — кивнул маленький тролль. «Как его наказать больше, чем его уже наказала игра?» Санек встряхнулся. «Да ладно!» — крикнул он. «Все живы, все цело!» Глянул на разрубленную столешницу и поправился. «Ну, почти все. Давай, налетай!» Пиво греется, мясо стынет. А вот я сейчас спою, — пригрозил Дмитрий Гастингс, схватил кружку и, отбивая такт, взял шаляпинским басом. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить! И понеслась.